Использование лунной магии через эфирные масла и свечи. Если вы хотите разнообразить свою практику, в то же самое время стимулируя чувства, попробуйте использовать эфирные масла и свечи. Расслабляющие, вдохновляющие или бодрящие ароматы масел можно подобрать в соответствии с вашим настроением или намерениями, А свечи добавят любому заклинанию или ритуалу, над которым вы работаете, в силу цветовой энергетики и создадут особую атмосферу. Эфирные масла, также их называют летучими, это натуральные масла, сущность растения, из которого они были извлечены. Например, эфирное масло лаванды. Эфирные масла содержат вкус, аромат и энергию живых растений и универсальное воспользование. Существует огромное количество разных способов применения эфирных масел. Вы можете нюхать или распылять их, втирать в тело, добавлять в расслабляющую ванну или к другим кремам и маслам. Эфирное масло воздействует на что угодно, от настроения до либидо или головной боли. При покупке масел вам попадется много вариантов. Ищите чистое масло без добавок. Свет и кислород разрушают масла, поэтому храните их в темных стеклянных бутылках в прохладном неосвещенном месте. Заметив любые изменения в масле, выбросьте его. Как мы выяснили на примере трав, в своей ритуальной работе и заклинаниях вы можете сочетать природные свойства и энергетику эфирных масел с энергией Луны. Чтобы достичь результатов, необходимо в первую очередь осознавать свои желания и соответствующим образом установить намерения. Давайте рассмотрим четыре основные фазы Луны, чтобы лучше понять, как использовать эфирные масла для усиления положительной энергетики. Новолуние. Впитывайте вдохновляющую и мотивирующую энергию Луны пока общая энергия только начинает накапливаться и требует подзарядки. Самое время обрести уверенность перед началом новых инициатив. К мотивирующим и повышающим энергию эфирным маслам относятся «кедр» поможет улучшить сон, заряжая вас энергией на следующий день. «Имбирь» улучшает кровообращение и поддерживает энергетический уровень. «Солнечные цитрусовые» такие как апельсин и грейпфрут, дают мгновенный заряд энергии. Чебрец, известный своими антибактериальными свойствами, может также бороться с негативной энергетикой и мгновенно улучшает настроение. Растущая луна. Откройте и очистите разум и дух, питайте и восстанавливайте душу, чтобы сосредоточиться на предстоящих задачах. К очищающим и повышающим самооценку эфирным маслам относятся. Шалфель лекарственный. Он хорош для ритуалов очищения и снятия умственной усталости. Лимон. Предлагает свежий, чистый и живительный заряд энергии. Лайм. Бодрый и свежий, очищает и обновляет дух. Мята перечная с ее воодушевляющим, стимулирующим ароматом. Оказывает охлаждающее воздействие на организм, помогает облегчить боль. Розмарин со стимулирующим и укрепляющим ароматом помогает улучшить память и стимулировать кровообращение. Готовит вас к завоеванию мира или, по крайней мере, вашего места в нем. Мята кудрявая с немного более мягким ароматом, чем у мяты перечной. Поможет облегчить главные боли и стресс, Освежающие свойства перечной мяты и кудрявой отлично сочетаются с вашими намерениями, направленными на новые идеи. Вергинский кедр. Пахнет лесом, поможет снять тревогу и нервное напряжение, а также повысить концентрацию внимания. Полнолуние. Отпустите негативные эмоции и избавьтесь от отвлекающих факторов, чтобы почувствовать себя уравновешенным, сосредоточенным и собранным. Это хорошее время, чтобы отмечать достижения и выражать благодарность. К уравновешивающим и дающим надежное основание эфирным маслам относятся ладан. Получают из древесной смолы из древних времен используют для самых разных целей, но чаще всего он ассоциируется с духовной работой. Его сладкий, свежий, немного пряный аромат успокаивает и расслабляет. Как один из трех даров, принесенных волхвами, он символизирует прославление, почитание и благодарность. Апельсин. Живой, ароматный и бодрящий, привносит веселую ноту праздника. Пачули Этот землистый запах подойдет не для всех, но может помочь в медитации и концентрации намерений. Сандаловое дерево с его сладким древесным ароматом Дает твердую почву и вселяет внутренний покой. Вергинский кедр. Хорошо подходит и для этой фазы. Для других целей слушайте фазу растущей луны. Убывающая луна. Расслабьтесь. Сбавьте темп. Откройте свой разум и сердце. Настройте интуицию. Будьте более восприимчивы к посланиям и сигналам природы. Это время прощения и отпущения. К расслабляющим, исцеляющим эфирным маслам относятся. Шалфей мускатный, травянистый, цветочный и слегка фруктовый. Поможет успокоить нервы и откроет пути природной интуиции. Герань. Обладает сильным цветочным ароматом, к которому нужно привыкнуть. Но в небольших количествах он успокаивает. Лаванда. Всеобщая любимица. Как правило, первый приходит на ум, когда нужно снять напряжение расслабиться и заснуть. Ромашка римская с ее ярким, свежим ароматом избавляет от стресса и гнева и, как и лаванда, помогает заснуть. Роза — ароматные свойства ее масла успокаивают и исцеляют. Иланг-иланг с его нежным, слегка фруктово-цветочным ароматом дарит вдохновение, избавляет от стресса и снимает гнев. Внимание! Эфирные масла могут быть чрезвычайно сильными. Внимательно читайте этикетки, инструкции по их безопасному использованию и мерам предосторожности. Не все масла безопасны для использования на теле, а их качество разнится в зависимости от марки. Они могут вызвать раздражение, аллергические реакции или даже отравления. Перед нанесением масла на тело сначала протестируйте его на небольшом участке – чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций. И используйте только на ногах и руках. Не наносите на гениталии и лицо. Ни в коем случае не пейте эфирное масло. Не используйте масла на поврежденной коже, а также на маленьких детях, беременных, пожилых людях и домашних животных. Они могут оказаться чувствительны к свойствам эфирных масел. Свечи и лунная магия. Свечи создаются руками человека, поэтому они не обладают той же врожденной энергетикой, что и травы, масла или драгоценные камни. Свечи, сделанные из пчелиного или соевого воска, могут быть чуть более заряженными благодаря своему естественному происхождению. Но если вы понимаете, какой уровень энергии соответствует определенному цвету, то использование свечи данного цвета поможет вам в установке намерений. И это лучшее применение свечей в лунной магии. Солнечный свет включает в себя все цвета спектра, которые можно разделить при помощи призмы, получив радугу. Каждый из цветов радуги символизирует отдельный уровень, частоту, вибрацию энергии. А как мы знаем на примере кристаллов, разные частоты воздействуют на каждого из нас по-разному. Магия свечей также учит нас, что некоторые свечи лучше использовать в определенные дни недели, так как их цвета ассоциируются также с различными небесными объектами. Способы окраски свечей могут различаться, но независимо от цвета все они горят одинаково. Подумайте о том, чтобы использовать свечи, окрашенные натуральными красителями, поместив их в цветные емкости или подсвечники. Возможно, даже сделаны из определенного кристалла или драгоценного камня. Или сосредоточьтесь на самом свечении, символизирующем полный свет Луны, чтобы получить ее энергию для достижения ваших целей. Далее приведем краткий список цветов и их значений, который поможет вам усилить волшебные флюиды Луны. Белый, серебристый и серый. Значения. Очищение, мир, истина, проницательность. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии — понедельник, луна. Голубой и синий. Значение — медитация, спокойствие, терпение, доброта, искренность. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии — четверг, Юпитер. Желтый. Значение, личная сила и самоуважение, осознание и проявление мыслей, уверенность в себе, творческие способности, ясность ума, интуиция. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Воскресенье, солнце. Зеленый значение, рост, деньги, плодородие, удача, изобилие, обновление, успех. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Пятница. Венера. Красный и темно-красный. Значение. Страсть, энергия, любовь, сила, мужество. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Вторник. Марс. Лавандовый. Значение интуиция мир духовный рост защита соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии любые оранжевый и золотой значение радость энергия плодородие творчество изменение удачи привлекательность возбуждение соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии воскресенье Солнце. Розовый. Значение. Любовь, дружба, гармония, радость, вера, прощение. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Любые. Фиолетовый. Значение. Духовная осознанность, мудрость. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Среда. Меркурий. Черный. Значение. Защита от отрицательной энергии. Соответствующий день и небесный объект для дополнительной энергии. Суббота. Сатурн.